Любовь в плену Для счастья очень мало надо, Не так давно я поняла. Любимый рядом, чашка кофе, Мы друг для друга, ночь без сна. Сидим, прижавшись, дождь стеною, Стекают капли по стеклу. Мне так тепло было с тобою, Как будто в сказочном краю. А между тем топталась осень, Она дарила нам весну. Она ведь знала, я уеду, и вновь любовь будет в плену.